Далеко отсюда. Вот этот дом священный, Где ты, подруга, празднично одета, Всегда готова для поэта. Следишь, закрывши грудь рукой, Уткнув в подушки локоть свой, Ты за бассейновой слезой. Да, здесь покои Доротеи, Вода и ветер песнь поют, Рыдание возбуждая ею, Чтоб усыпить дитя скорее. И кожу нежную ей тут благоуханием елея весьма старательно натрут, а в уголке цветы растут.